Глава десятая Проснулась я резко от того, что меня как будто кто-то в плечо толкнул. Странно, обычно я так не просыпаюсь. Попыталась повернуться на кровати, но не смогла. Меня тут же охватила паника. Распахнула глаза и уставилась на совершенно чужую комнату, едва подсвеченную слабым светом ночника. «Спи!» Тихий шепот на ухо призывал успокоиться, что было весьма сложно. Резко повернула голову, едва не вывихнув себе шею, и уставилась в серые обеспокоенные глаза. «Ночь еще, спи!» — вновь прошептал Слава и прижал меня к себе покрепче. Ярвана выдохнула. «Что Кожевин делает со мной в одной постели?» События вчерашнего дня вспоминались как-то урывками. Вот я стою у галереи, а из машины Глеба выходит Слава. Вот он держит меня на руках, пока машина нас куда-то везет. Вот он кормит меня супом. «Отпусти!» — Слабо дернулась. «Никогда я тебя не отпущу!» Его руки закаменели вокруг меня. «Моя!» то о чем?» «Отпусти! Мне в туалет надо!» Призналась, покраснев. Вздох сожаления, и руки от меня убрали. Ненадолго. Секунд на десять. Я оглянуться не успела, как меня подняли на руки. И остро ощутила, что из одежды на мне лишь футболка и трусы. «Подожди!» — взвизнула. «Мы в квартире одни». Отец Галки уехал. Тут же услышала я. да хватку никто и не собирался ослаблять. Меня донесли до санузла, зла, как калеку какую-то. Выйди, тут же потребовала я, когда меня поставили на ноги. Уверена? Снова насмешливый взгляд. Более чем, отрезала. Слава послушно вышел и прикрыл за собой дверь. Я же быстренько сделала все дела, умылась холодной водой, чтобы прийти в себя, и отправилась искать этого упрямца. Тот нашелся на кухне, что-то разогревал в микроволновке. На плите шипел чайник. Кожевин стоял в одних трусах и сверлил взглядом крутящуюся тарелку. — Мне нужно домой, — отвлекла его от занимательного зрелища и себя от бесстыдного любования тем, кто мне не принадлежит. Утром обязательно поедем. Он вновь отвернулся и вздохнул. Вчера ты была более послушной. Я поджала губы и отвернулась, готовясь вернуться в спальню и одеться. — Подожди, спать пойдем только после того, как ты поешь, — распорядился Слава, неожиданно оказавшийся рядом со мной. «Или я сегодня торможу, или у него скорость какая-то нечеловеческая!» «Я не хочу!» — попыталась отказаться от щедрого предложения. «Или ты ешь сама, или мне придется кормить тебя с ложечки!» Тут же последовала угроза. Я посмотрела на поставленную передо мной тарелку с супом. «Не люблю супы!» Но весь вид мужчины говорил о том, что голодную он меня из-за стола не выпустит. Укор в его глазах тоже читался, мол, довела себя до непотребного состояния, еще и сопротивляюсь, и была благодарна ему за то, что он не начал выговаривать мне это вслух. С видом оскорбленной невинности я взялась за ложку. Ну а что? Меня тут есть оставляют против воли. Да и вообще нужно же показать, что я недовольна. Завтра съездим в больницу и проверим, все ли с твоим организмом в порядке. Услышав это, я едва не поперхнулась. «Со мной все хорошо», — резко ответила. «Нехорошо. Нормальные люди едят, когда голодны», — опроверг он мое заявление. «Я ненормальная. Это я и без больницы знаю», — отложила ложку, показывая, что есть больше не хочу. «Я не это хотел сказать!» Кожевин смотрел на меня сейчас, как на неведому зверушку. «Я про то, что если у тебя есть какая-то болезнь, то ее нужно лечить». «Про все свои болезни я прекрасно знаю!» Прищурилась. Слава еще какое-то время посверлил меня взглядом, а потом неожиданно улыбнулся. «Отлично! Будем лечить народными методами!» — оскалился он. — По моему личному опыту я напряглась. — Согласна на больницу, — поддалась на шантаж. — Поздно, я уже передумал. — Диагноз я и так узнаю, но в ближайшее время из поля моего зрения ты не выйдешь. Угроза обрастала подробностями, как снежный ком. — Ты жить со мной собрался? Не поверила своим ушам. «Не только жить, и не только с тобой!» Пожал он плечами, поднялся с табурета и принялся колдовать над чаем. «Я буду всегда и везде находиться с тобой. Решай, где вы с Митькой будете жить, у тебя или у меня?» «Здесь?» – переспросила я, побоявшись, что ослышалась. «Не обязательно. Хочешь новую квартиру?» «Или дом. Не думаю, что на оформление уйдет больше недели, если все делать грамотно», — принялся рассуждать Кожевин. «Слав, ты нормальный?» — усомнилась я в душевном здоровье мужчины. «Мне хватает той квартиры, где я сейчас живу, и... Значит, я перееду к тебе, а там сама решай, что покупать будем и какой площади». Разрешил он и поставил передо мной пол кружку теплого напитка. «Что это?» – перевела я тему, не в силах продолжать данный разговор. «Укрепляющий травяной сбор», – было отвечено мне. «Я не хочу!» – открестилась из чистого упрямства, потому что запах от кружки шел очень вкусный. «Хочешь? Иначе я сейчас сделаю тебе неприличное предложение». Вновь перешел он на угрозы. Я тут же схватила кружку и принялась за напиток. Действительно вкусно. Покосилась на довольного кожевина. Шантажист махровый. Спрятала улыбку за посудой, понимая, что вовсе не против его такого поведения. Пока что. Спать? Слава поднялся на ноги, стоило мне допить травяной сбор. Может быть, домой? Спросил, ни на что не надеясь. «Все завтра. Сейчас глубокая ночь. Перебудем только всех». Кожевин вновь поднял меня на руки. «У меня ноги есть», — напомнила. «А у меня руки, так что терпи», — фыркнул несносный мужчина и поволок меня в спальню. Оказавшись в кровати, я тут же залезла под одеяло. И так бельем на пятой точке пришлось светить. Слава тут же пристроился рядом. Я упрямо молчала. Он тоже. Наверное, меня разглядывал. «Ничего не хочешь мне сказать?» Он повернулся на бок и положил руку на мое бедро, прикрытое одеялом. «Нет». Я смотрела в сторону, избегая любых разговоров. «Даже про сына?» Вкратчивым голосом уточнил он. У меня внутри все сжалось, а снаружи затрясло. Я резко повернулась к нему лицом. «Ясно. Тогда будем спать». Пока я пыталась прийти в себя, Слава спеленал меня руками, уложил головой на свое плечо и прижал к себе. «Утром все расскажешь». Я замерла, боясь пикнуть. Оно ну как начнет трясти с меня подробности?» «Я эту картину три раза перерисовывал». К моему удивлению перевел он тему, указав на стену. По памяти же рисовал. «У меня от тебя ни одной фотографии не осталось. Как-то не думал, что понадобится. Считал, что ты всегда рядом будешь. Вот и пытался каждую твою черту вспомнить, визуализировать». «Зачем — Зачем? — прошептала, не удержавшись. — Заклинила меня на тебе тогда так, что думал, сдохну, если откажешься со мной быть. А ты взяла и исчезла через два месяца. У меня тогда ломка была почти как у наркомана. Отец ругался, мама пыталась меня в чувство привести, ничего не помогала. Галка тогда меня в лес с фотоаппаратом и вывезла, — хмыкнул он. Я закрыла глаза. «Прости, а что я еще могла сказать?» «Сам дурак. Если бы смог все предугадать, то ты бы никуда не исчезла. Если бы была во мне уверена...» Слава говорил тихо и спокойно. Видно было, что он много думал над всем произошедшим. «Я тогда понял, что память очень странная штука. Я прекрасно помнил, как ты пахнешь, как звучит твой голос. Все твои родинки до сих пор могу перечислить. Но я абсолютно не мог вспомнить, во что ты была одета в тот или иной день или тему разговора. Странно, правда? Он еще долго мне что-то рассказывал, но я под этот тихий и такой нужный мне голос начала засыпать так и отключилась, совершенно не запомнив того, чем он со мной делился. Утром я проснулась одна. Совсем. В квартире было очень тихо. Я полежала несколько минут, стараясь уговорить себя не нервничать, и решительно встала. Посмотрела на время. «Ой, мне же на работу нужно!» «Но сначала мне нужно кожевина найти», и сказать, что я уезжаю домой. Джинсы нашла на стуле, аккуратно сложенными. Быстренько надела. Хм, болтаются. Кажется, я все же похудела. Странно, что раньше не замечала. Я заглянула в ванную, вторую комнату и на кухню. Кожевина нигде не было. Куда ж он делся-то?» Я уже готова была начать поиски на улице, когда в окне кухни увидела стоящего на балконе Славу. Он стоял в одних спортивных штанах, задрав голову вверх. От его кожи валил пар. Мороз на улице. С ума сошел? Я даже осознать не успела, как подлетела к балконной двери и распахнула ее. «Простудишься!» Слава обернулся... Растянулся в проказливой улыбке и все же соизволил уйти из холода. «Проснулась уже?» – склонил он голову на бок. «Мне на работу нужно, а еще домой заехать», – сказала, понимая, что мысли разбегаются во все стороны. «Сегодня у тебя выходной. Евгению я позвонил. Митьку Глеб увез в детский сад. Твоя мама на работе». «А сегодня у нас переезд!» – огорошил он меня. «Нет, но ты и раньше говорил, просто я всерьез не воспринимала. Ты сейчас иди в душ, а я пока завтраком займусь. После я соберу вещи, и мы поедем к тебе». «А если я не хочу?» – спросила с дрожью в голосе. Все же находящийся в непосредственной близости от меня Кожевин был изрядным искушением для моей добродетели. Еще и улыбается, как чеширский кот, объевшийся сметаны. «Тогда мы поедем в больницу. Там тебя обследуют и выпишут соответствующее лечение. И я буду строго следить, чтобы ты исполняла все назначения врачей». Он все так же улыбался. То есть ничего не изменится, и слава все равно будет рядом. Так зачем делать столько лишних телодвижений, если результат всегда один? Согласна на переезд? Проворчала, поняв, что проиграла по всем фронтам. Или выиграла? Тут уж жизнь покажет. Фыркнув, умчалась в ванную комнату, где для меня уже были подготовлены полотенце и вполне себе женский халат. Интересно, все ли он предусмотрел, или мне все же предстоят некоторые сюрпризы из-за его неосмотрительности. Стоя под душем, я все пыталась сравнить того кожевина, что жил в моих воспоминаниях, и сегодняшнего. Помнила-то я разбитного парня с торчащими во все стороны вихрами а через несколько лет из него вырос расчетливый и очень умный надзиратель с ласково-хитрым выражением лица. Меня это пугало? Нет, если честно. На самом деле с таким мужчиной я чувствовала себя спокойной, защищенной, как за каменной стеной. Появилась уверенность в этом человеке. Вот только о будущем задумываться не хотелось. Что будет, когда Слава узнает о моих проблемах со здоровьем? Скажет, что ему такая не нужна? Или смирится и всю жизнь будет себя за это корить? Не знаю. Но и отказаться сейчас от него я не в силах. По выходу из ванной я нос к носу столкнулась с абсолютно обнаженным Славой. Он меня здесь ждал, что ли? Завтрак на столе. Шепнул он и юркнул мимо меня. Я стояла в коридоре до тех пор, пока в ванной не зашумела вода. Только сейчас поняла, что стою с открытым ртом и дышу через раз. Разве можно так шокировать? Подняв руку, потрогала подбородок. Слава богу, слюней нет. Рр! Он издевается, решительно собрала всю свою волю в кулак и отправилась на кухню. На столе стояли две чашки травяного чая и гора оладушек. Это он испек, пока я водные процедуры принимала. Тут же представила, как он хозяйничает на кухне, без одежды. Тфу! Снова мозги поплыли, а интерес свернул вовсе не к утолению голода. Точнее, к утолению не того голода. Я в расстроенных чувствах опустилась на стул и принялась обдумывать то положение, в котором я оказалась. С одной стороны, долго оборону по недопуску Кожевина к своему телу я не удержу. Да что там, сама сдамся такими темпами. С другой, слава и сам не железный, и при наличии доступного женского тела под боком сорвется. То есть близкие отношения между нами неизбежны даже если и не на небольшой срок. Или он удовлетворит со мной свои желания и скроется в закате? «Почему ты не завтракаешь?» вывел меня из раздумий голос славы. Я покосилась на него и тут же заставила себя отвернуться. «Черт! Можно же было надеть на себя что-то посущественнее, чем небольшое полотенце на бедрах!» «Тебя ждала!» Невнятно ответила. «Дождалась!» — констатировал он и уселся напротив меня. Полотенце, естественно, слегка приподнялось. «Я не голодна!» Мне пришлось даже глаза закрыть, чтобы не смотреть. Взгляд сам соскальзывал куда не нужно, хоть столешница и мешала. «Ты сама будешь есть? Или мне тебя с рук покормить?» — промурлыкал несносный мужчина. Пришлось открыть глаза и сосредоточиться на еде. Руки, к сожалению, все равно тряслись. Что это? Тело неожиданно проснулось. Гормоны заиграли. Столько лет подобная реакция тела меня вообще не беспокоила. А тут одного взгляда хватило. «Сама!» – проворчала. Я тщательно жевала оладушку изо всех сил, стараясь не подавиться. Славу, кажется, ничего не смущало. Он периодически бросал на меня горячие взгляды и предвкушающе улыбался. «Я наелась!» — отодвинула от себя посуду, не в силах больше переносить такого напряжения. «Оденешься сама?» — приподнял он бровь. «Конечно!» — быстро подскочила и отправилась одеваться, коря себя за то, что не подумала об этом раньше. Мы никуда не пойдем, пока твои волосы не высохнут. Кожевин появился ровно в тот момент, когда из одежды мне осталось надеть лишь носки. Я потрогала шевелюру, влажная. Ты все равно хотел собрать вещи? Пожала плечами и отвернулась. Слава хоть и оделся, но перед глазами все еще стояла. Я уже собрал, там немного, улыбнулся он. Тогда я поеду домой. А ты можешь ждать здесь, пока мои волосы высохнут, — заупрямилась. Кожевин пробормотал что-то нецензурное, но согласился с одним условием. — Шапку наденешь.